Маврушкины. Таисия была далеко не так проста, как думал Кит. Может, в делах она ничего и не смыслила, но житейский ум у нее был. И у мужа Таисия многому научилась. Последнее время Кит загадочным образом частенько куда-то исчезал. Бывало, что и ночевать домой не приходил. На все вопросы Таисии отговаривался бизнесом. «Кручусь, как могу! Ты же видишь, Тася, что сейчас происходит!» Бизнес у мужа всегда был один — купить, продать. На марже он всю жизнь не процветал, потому что продавать умел. Что врал, что продавал, Китай Маврушкин удивительно легко. К этому у него был природный талант. Но сейчас весь мужнин бизнес встал, потому что никто ничего не покупал. Все со страхом ждали, что же будет дальше. У Кита было несколько торговых точек, и Таисия прошлась по всем. Везде продавцы скучали. Товара, как сказали Таисия, давно не привозили. И о каком таком бизнесе, твердит муж, какие фуры, какие грузчики. Таисия наведалась в офис, квартирку на первом этаже, которую арендовал супруг, и еще больше насторожилась. «А их нет», — буркнула уборщица. «Кого это их?» — удивилась Таисия. «Директора с его...» Уборщица смачно употребила непечатное слово. Таисия похолодела. Кита она и раньше подозревала в неверности, но верила, что удержит его. Любовницы — это любовницы, пришли и ушли, а жена, она на всю жизнь. Дети у них, две лапочки дочки. Старшая Мария школу в этом году оканчивает. В институт ее надо устраивать. И о выпускном подумать. Чтобы была Мария Китаевна Маврушкина не хуже других. Какие такие любовницы?» Таисия прошлась по офису и отметила запустение. Такое чувство, что отсюда собрались съезжать. На секретарском столе было пусто. Таисия выдвинула один из ящиков. Странно. Ей всегда казалось, что стол секретарши Должен быть набит папками с документами. Дракол, канцелярские скрепки, степлер. Всего этого не было. Таисия, поразмыслив, включила компьютер. «Вы чего?» — сунулась была уборщица. «Ты тут закончила? нака в магазин сходи, чайку попьем». И Таисия сунула женщине пятьсот рублей. «Накладную мне надо распечатать. Чего тут непонятного? Муж попросил. Занят он». Пожилая женщина с испитым тонкогубым и одутловатым лицом проворно схватила деньги. «Небось, не вернется», — мысленно усмехнулась Таисия. Но ей необходимо было остаться здесь одной. Как она и думала, в компьютере, кроме документов и складской программы, была и папка с личным. Секретарша на рабочем месте не скучала, постила фотки в Инсту, вела активную переписку. Таисия, волнуясь, щелкнула мышкой. Когда вернулась уборщица с тортиком, Таисия Маврушкина неподвижно сидела перед черным монитором. Компьютер работал, но перешел в режим ожидания. У Таисии было такое чувство, будто она шла по широкой ровной дороге, светило солнце, пели птицы, и шла она в светлое будущее, спокойное и безмятежное, и вдруг опустилась туча оказалось что это все обман и птицы и цветы и уютный домик с садиком в котором стоит любимая беседка и ровная дорога асфальт под Таисией мог в любой момент провалиться а сама она ухнуть в глубокую яму ибо таисия не представляла себе жизнь без мужа с двумя детьми на шее старшую еще на ноги надо поставить а чего уж о младший говорить уборщица кашлянула — Мы чай-то пить будем? — Чай? Таисия посмотрела на нее пустыми глазами. Мысли ее были далеко. Она перевела взгляд на торт. Прозрачная коробка, малиновое желе, а поверх розочки. — На сладкое потянуло, сволочь! — зло подумала она и посмотрела на уборщицу уже совсем другим, осмысленным взглядом. — Садись! «Рассказывай!» Мужу она ничего говорить не стала. Сделка прошла, тут уж ничего не изменишь. Таисии первой из всей компании пришла смс-ка о том, что она больше не является собственницей однокомнатной московской квартиры. А 8 миллионов, лежащие в банковской ячейке, Таисия должна была отдать мужу. Она теперь понимала, почему Кит затеял продажу этой квартиры. «И куда он собрался потратить эти деньги? На какой такой бизнес?» «Ага, сейчас», — думала Таисия, ставя на стол тарелку ароматного огненного борща с салом, с чесночком и перчиком, все, как любил супруг. Несмотря на нежные отношения на стороне, столоваться он по-прежнему предпочитал дома. Обычно Кит замечал, когда жена не в настроении, Но, видать, роман с секретаршей из букетно-конфетной стадии перешел в постельную. И Кит был похож на кота, оприходовавшего миску жирной сметаны, что не мешало ему со вкусом есть Джоннин борщ, в который Таисии хотелось сыпануть крысиного яду. Но она вовремя вспомнила о дочках и свекрови. Да-да, и о свекрови тоже, потому что жили они много лет душа в душу. О Машином выпускном вспомнила Таисия, О бальном платье, которое они так и не купили, О даче с любимой беседкой. Лето не за горами, розы пора открывать. И, вспомнив об этом, Таисия остыла. А так хотелось засветить мужу половником в лоб, Раз яду в доме нет. И размазать по наглому лицу кита Этот жирный оранжевый борщ. Вот же сволочь, Врушкин, Маврушкин. «Не получишь ты этих денег», — подумала Таисия, доставая банку с маринованными огурчиками собственного посола. «И лярва твоя не получит. Шиш вам».